Глава тридцать пятая Все семейство Куин хорошо известно любовью к выпивке. Мама с папой устраивали вечеринки, а оставленные без присмотра дети бродили на следующее утро по дому, приканчивая остатки виски с содовой. Я почти потерял интерес к крепким напиткам ради здоровья Карлу, но без него умеренность не имела смысла. Я сидела в баре у Эмери со своей второй водкой со льдом, Стакан был низким, и я не беспокоилась, что опрокину его. Первый глоток сотворил восхитительный трепет где-то в основании черепа, пославший утешительное тепло вниз по позвоночнику. Ко второй порции я была уже в достаточно приподнятом состоянии духа, чтобы вспомнить откровение официантки о том, что владелец венгер, и я, показав бокал Эммери, провозгласила: "Es zsegedér". Он засмеялся и сказал, звучит немножко похоже на то, как если бы вы говорили подними свою задницу. Его восточноевропейский акцент сделал немножко похожим на ножка. Эмери попытался помочь мне произнести то с правильно, чтобы звучало более похожим на ваше здоровье. Пока я брала урок венгерского, я смогла его разглядеть получше. Не так уж похож на мальчишку с лишним весом, как мне поначалу показалось, а определённо из тех, кого называют верзилой. Эмери нёс свой вес, Так что даже его живот будил необъяснимое сексуальное влечение. Когда вы переехали сюда? Контакт с живым человеческим существом вдохнул в меня жизнь лет 20 назад, ответил бармен. На мгновение он ушёл в себя, словно перелистывая странички воспоминаний, затем рассказал, что эмигрировал с семьёй сразу после падения железного занавеса. Как я поняла, в Тусени довольно многочисленная венгерская диаспора, надо же. так что найти спонсора ему не составило труда. Эмири поинтересовался моей трудовой деятельностью. Нарушение авторских прав. А Шерри убеждала, что вы знаменитость. Он скептически глянул на меня. У меня пропало желание продолжать разговор. Избегая смотреть в зеркало, что тянулось за его спиной по всей длине бара, я перевела фокус на бутылки с текилой тарантула, кроме шуток, и еще чем-то под названием вроде «Кабу-Вабу», А затем на картонную подставку с неплохой шуткой выстрелы случаются. Острота с двойным дном в полицейском баре. Я посмотрела на банку с маринованными свиными копытами на полке в паре метров от меня. Вид содержимого напомнил мне то, что видишь в кабинете судмедэксперта после случая массовой смерти. Розовая плоть и белые хрящи ног, прижатых к стеклу банки, словно смотрят назад. Если ему дастся выбраться по ползу, оставляя слезистый след ко мне, было такое же ощущение, как тогда, когда лужицы воды на горе представились мне тысячами осколков зеркала. Или когда я смотрела на испамп кактусов в номере и начинала воображать, будто вижу что-то ещё, нечто более жестокое, пугающе гротескное, чем на первый взгляд. Я была не в силах оторвать взгляд от банки и почувствовала, как в горле поднялась водка. Не звучит это так безумно, я попросила бы Эмери набросить полотенце на банку. Мне было тошно видеть эти вещи. Мне были отвратительны мои мысли. Бриджет Куин, у тебя ум за разум заходит. Когда всё это закончится, наверное, надо будет повторить курс у психотерапевта. Хотя чего, собственно, ради? Я наконец отлепила взгляд от банки и поискала глазами что-нибудь ради чего стоило жить. Ваза с одинокой розой рядом с кассой навела на мысль, Шэрри и Эмери что-то празднуют. Похоже, Эмери почувствовал моё настроение и занялся тем, в чём хороши опытные бармены делать вид, что не замечая меня, протирает стаканы, однако стоять достаточно близко на случай, если я вдруг говорю не сама с собой. Он услышит мой шёпот и подхватит, поддержит беседу. Он был таким барменом, который нужен каждому детективу. с кем человеком, с которым я могла бы поболтать сейчас, когда мне снова так одиноко. Эмери ненадолго удалился в комнатку за баром, наверное, в кабинет, и когда вернулся, источал благоухание трубочного табака Шере и бурбон. Сегодня вечером в рабочий день здесь было немного народу, и я решила, что ничего страшного не произойдёт, если я попрошу Шере выключить музыкальный автомат, выдававший попеременно попхиты 90-х и гитарные кантри. Аппарат умолк. От чего у меня выработалась патологическая ненависть к музыке? Может от того, что с некоторых пор вокруг меня полно придурков, не равнодушных к разным стилям, от Баха до хип-хопа, или от того, что когда играет музыка, ты не слышишь, как к тебе подходят сзади, или от того, что пол пиликал на виолончели, и каждый раз, когда звучит струнный инструмент, у меня такое чувство, будто исполнитель заталкивает смычок мне в глотку. Конечно, я ненавидела музыку задолго до того, как услышала В жаркую летнюю ночь, как надрывается Кейт Смит, когда из за гор выходит луна, в ночь, когда я потеряла Джессику. Я попросила Шэри рассказать о себе. Вы приехали сюда тоже из других краёв, как мы все? Нет, произнесла она. Предки владели здесь раньше почти 200 лет. Мы никогда не были рабами. В голосе её прозвенела гордость. Словно Шерри хотела, чтобы люди знали о ее прошлом, дабы видеть в ней нечто большее. Мне прежде приходилось слышать о том, что небольшой процент населения Аризоны, афроамериканцы, попали сюда не только на невольничьих судах. — Вы с Эмири вместе? — спросила я. Она улыбнулась и кивнула. — Как вы познакомились? — Я искала работу, чтобы было чем платить за школу. Он знал мою семью. — И как ваша учеба? — Хорошо. — Хорошо. Просто ответила она и вдруг погрустнела. Всел гуд. Я вновь сменила тему, заказав бурито с соусом гуакамоле, чтобы закусить спиртное, которое начало меня разбирать. Кроме утреннего рогалика, у меня во рту не было ни крошки. Моя коротенькая беседа с Шэри о её отношениях с Эмери неизбежно разбудила мысли о Карло. А поскольку это казалось несколько предпочтительнее, чем думать о массовом подёже свиней, Я уступила воспоминаниям.